Глава 25. Утром, помня вчерашний разговор, облачившись в скромное платье, поехала в ратушу, впервые не взяв с собой Венди. Она осталась дома с фамильяром и Скаем. Со мной поехал Тоби, заверив, что не даст в обиду всяким напыщенным виконтам. Пусть Венди и пообещала не подходить к плите, но я строго-настрого приказала Скаю не сводить взгляда с девочки. С собой взяла почти все сбережения, Неизвестно, сколько денег потребуется на разрешение. Ратуша представляла собой красивое двухэтажное здание с колоннами. У входа стоял высокий охранник. Он окинул меня взглядом и молча распахнул двери. Пробормотав «спасибо», быстро вошла внутрь. «Красота!» — произнес Тоби, и его слова эхом разнеслись по холлу. «Господин...» «Нам назначено к Дику Зандеру Сент-Лиану. Подскажите путь?» Деятельный кот, пока я рассматривала потолок с лепниной, подбежал к мужчине за столом. «Кабинет в конце коридора, не ошибетесь. широкие дубовые двери», ответил тот, не отрываясь от каких-то бумаг. Я недоумевала. Вот так просто можно пройти в ратушу, а потом в любой кабинет? Именей не спросили, по какому вопросу не поинтересовались, Зря себя накручивала, готовясь к очереди и показу документов. Тихо постучав в дверь, приоткрыла. Огромный кабинет, три высоких окна, у противоположной стены стол, мимо которого туда-сюда задумчиво ходил Виконт. «Доброе утро, можно войти?» Еще раз постучала по двери. Господин Сент-Лиан тут же замер, резко развернулся и кивнул. «Ты все же пришла!» выдохнул он, удивив меня своими словами. «Проходи!» Диксандр рукой указал на стул возле стола. «Спасибо. Вы вчера сказали, что мне нужно прийти за разрешением на оказание магических услуг», произнесла, присаживаясь на стул и пристраивая Тоби себе на колени. Виконт не спешил отвечать. Неожиданно он подошел и внимательно посмотрел в мои глаза. «Кого я вижу?» Возле ног раздался приглушенный голос и натуральное, то есть настоящее шипение. Из-под стола на меня смотрели, не моргая два больших желтых глаза. Ш-ш, дик, ты решила вновь. А-а-а, там змея, змея, огромная змея! Поняв, чьи кольца пытаются опоясать мои лодыжки, громко и позорно закричав, вскочила на ноги. Тоби, не ожидая такой прыти, тут же оказался на полу и, вздыбив шерсть, зашипел на огромную черно-зеленую представительницу класса предсмыкающихся. Удивившись, змею, резко подалась вверх, совсем лишив меня разума. Только безумие могло служить объяснением того, как я оказалась в сильных руках Виконта, продолжая кричать тому на ухо «Змея!». Да, я до ужаса их боюсь и ничего не могу с собой поделать. В истерику никогда не впадаю при виде змей, но тут сыграл элемент неожиданности. Зачем было так пугать, шипя и пытаясь опутать мои ноги? «Маргарита, успокойся». Дик попробовал отцепить мои руки от своей шеи, но это ему не удалось. «Марго, да что с тобой? Ты не узнала такару? Именно ты мне ее подарила, как отказ на мое ухаживание». «Нет, нет, я не могла сделать такого. Я даже тебя боюсь змей», — доверчиво произнесла на ухо Дику. Пот прикрыл глаза, но я не обратила внимания. Было совершенно не до этого. «Ты не врала вчера, говоря, что потеряла память?» Виконт погладил меня по руке. «Не врала!» Змея по имени Такара положила большую голову на стол. «Хочешь, я ее загипнотизирую, и она все вспомнит?» «Нет-нет», — приходя в себя, резко замотала головой. «Мало ли на что способна магическая змеюка!» «Марго, выпей воды!» В мои губы мягко ткнулся стакан. Я сделала глоток, потом еще один. А теперь убери руки с моей шеи. «Приятно, что ты безумно рада меня видеть, но мы в рабочем кабинете. Если хочешь продолжить, приходи». «Хам!» — злость предала сил, и я разомкнула пальцы. На трясущихся ногах пересела на соседний стул, но, встретившись взглядом со змеей, аккуратно переместилась на следующий, а за ним еще на один. «Что же ты, Маргарита, пятишься, словно краб? Передумала брать разрешение?» — продолжал издеваться Виконт. «Низко, господин Виконт, видя, что я боюсь змей, давить на слабое место. Уберите своего зверя». «Низко?» — он приподнял одну бровь. «Низко было, когда вы, любезная Маргарита, растоптали меня на балу перед сотней гостей, оттолкнув мою руку с кольцом, рассмеявшись в лицо, обозвав наивным юношей, недостойным такой прекрасной розы, променяв на богатого старого вдовца. Вы ли не бросали в моё лицо слова все, что у тебя есть»?» «Титул и симпатичная личика, нищий Виконта с дешевыми подарками». «Только кто сейчас нищий, Маргарита?» «Спасибо тебе за то унижение, прилюдную оплеуху». «Разбив моё сердце, ты пыталась растоптать веру в женщин, но могу уверить, драгоценная Марго, что у тебя ничего не вышло». Дик нависал надо мной. «Прошли годы, я разбогател, вновь влюбился». Она милая, красивая, добрая, без запросов, и у нас вскоре состоится свадьба. А как сложилась твоя жизнь? Я навел справки. Ты вдова с ребенком на руках. Нищая, от шикарной жизни не осталось и следа. Кредиторы все забрали, а теперь тебе приходится воспитывать падчерицу, которую ты называешь своей дочерью». «Всё же есть своя прелесть в попадании в чужое тело», думала я, слушая слова Виконта. Для меня все, что он тут говорил, пустой звук, зацепило лишь одно, что Венди мне падчерится. Нет, был еще один положительный момент. Он отвлек меня от змеи, и я полностью взяла себя в руки. Да, натворила дел Маргарита. Совершенно не хотелось иметь врагом обиженного, оскорбленного, пусть и бывшего воздыхателя. «Господин Виконт, отодвиньтесь, пожалуйста», — спокойным голосом озвучила просьбу. Я готова принести глубочайшие извинения за поведение той Маргариты, чью жизнь я не помню. Как вам известно, я потеряла память. Поэтому все, что вы рассказали, ужасно, но моей вины в этом нет. Подождите возмущаться. Я выслушала вас, будьте любезны и вы послушать». Видя, что Виконт вспыхнул, быстро подняла руку. В моей голове не осталось ничего, кроме имени, хотя и его не было. Дочка сказала, что меня зовут Маргарита. Нападение разбойников в лесу, потеря слуг, кареты, удара камня и бурная река забрали мою память, поэтому я извинюсь лишь раз». Встав, я поклонилась перед господином Сент-Лианом, выпрямилась и, глядя в растерянные глаза, произнесла «Господин Дикзандер Сент-Лиан, мне безгранично стыдно за поведение той Маргариты, глупой молодой женщины, что так жестоко обошлась с вашими чувствами, обидела. Ей нет прощения». Но я молю, забудьте, выкиньте из сердца обиду, которая словно яд разъедает душу. Если вам будет легче, то я постараюсь не попадаться на глаза, всеми силами избегать встреч с вами. Вы успешны, богаты, скоро женитесь на прекрасной девушке, а я получила по заслугам. Не за себя прошу, а за маленькую девочку, оставшуюся сиротой. Пришлось выворачивать душу, чтобы успокоить Виконта и получить разрешение. «Мне многого не нужно, лишь работа и тихая, спокойная вдовья жизнь». «Она искренне говорит», — зашипев, напомнила о себе змея. Вздрогнув, я попыталась отвести взгляд от желтых глаз, от вида которых леденела душа. Виконт долгую минуту пристально смотрел на меня, словно переняв повадки змеи. «Мяуф!» — неожиданно подал голос Тоби, утыкаясь мордочкой в мою ладонь. «Хорошо», — отмер господин Дик. «Не буду врать, что прямо сейчас забуду о боли и унижении, но обещаю не мстить за нанесенную обиду. Разрешение выдам, но постарайтесь, госпожа Блэк-Дэвид, не попадаться мне на глаза». Документы, сев за свой стол, протянув руку, потребовал виконт. «Я очень признательна за вашу доброту и постараюсь не появляться рядом с вами». В его руки перешли мои личные документы, документы на дом и на дочь. «Госпожа Маргарита, насколько я помню, ранее в вас не было магии. При каких обстоятельствах она появилась?» Спрятав эмоции, поинтересовался молодой человек. «После падения в реку и удара о камень», — ответила не скрывая. «Редкий случай, скажу вам. Какой магической деятельностью вы желаете заниматься?» Он делал записи в журнал и заполнял документ. Лечение магических животных, лечение фамильяров, оказание психологической помощи фамильярам. Помощь в расторжении договоров между фамильярами и их хозяевами. Причисляя то, чем хочу заниматься, поняла, что в кабинете воцарилась полная тишина. Даже перо перестало шуршать по бумаге. «Госпожа Блэк Дэвид, вы уверены, что все это вам подвластно?» Виконт не сводил с меня взгляда. «Уверена». Пока добиралась до нового места жительства, все это мне удалось проделать, поспешила заверить господина Сент-Лиана в своих силах. А вы говорите, что незавидная невеста, произнес Дик с горькой усмешкой. Лечение фамильяров редкая способность. Я в ней не очень уверена, молодой человек вновь отвлекся от заполнения бумаг. Нет-нет, я уверена, но плохо ею владею. Начну с лечения магических животных. Где будете проводить прием? Этот вопрос меня напряг. «Дома, в отдельном кабинете», произнесла и замерла. «Вдруг работать можно лишь в нежилых помещениях?» «Адрес? А не нужно, в документах написан», пробормотал Виконт. А на моем лице расплылась улыбка. «Значит, можно и дома». «Госпожа Маргарита, прочитайте все требования к оформлению вывески расценкам отчетным документам». Господин сент лиан пододвинул ко мне тоненькую книгу. Ее можно взять домой?» «Нет. Вы должны прочитать тут и расписаться, что ознакомлены с правилами работы», — ответил Виконт. Мысли путались в голове. Я постоянно чувствовала чужой оценивающий взгляд на себе. «Спасибо, прочитала. Но боюсь, что пока еду домой, что-нибудь могу забыть. Где можно купить такую брошюру?» «Нигде, госпожа Маргарита. Если у вас есть время, перепишите интересующие моменты». «Но только молча, без вопросов. Мне нужно работать». дигзандр пододвинул ко мне листок и перо с чернильницей. «Я не умею», — растерянно произнесла, уставившись на перо. «Писать не умеете?» — не менее растерянно спросил Виконт. «Писать и читать умею, помню, но напрочь забыла, как держать перо». Подвинися, Марго, сейчас я все перепишу», — молчавший до этого момента Тоби, Поднялся на моих коленях, передними лапами начал перелистывать брошюру, бегая глазами по тексту, перо взмыло в воздух, макнулось в чернильницу и быстро застрочила по бумаге. Через несколько минут в моих руках были рукописные требования об условиях работы магическим лекарем. С горем пополам расписавшись в книге, я, наконец, получила долгожданное разрешение. «На этом мы с вами распрощаемся». «Счастья желать не буду, сами понимаете, почему. Надеюсь, что вы сможете заработать себе на жизнь. Не забывайте вовремя платить налоги. Прощайте», — произнес Виконт, вновь опускаясь на стул. «До свидания, господин Виконт». Убрав бумаги, вышла за дверь. «Неужели все закончилось?» — задала риторический вопрос Тобиасу. Зайдем в кафе. Мне бы пополнить сгоревшие калории. Давно я так не пугалась». «Нет, ты видел эту змеюку?» Тонов в зоопарке и те меньше. Ее голова больше моей. Мы уже вышли из ратуши, но я все продолжала жаловаться Тоби на рептилию. «Бррр, Надеюсь, что удача будет ко мне благосклонна и я ее никогда больше не увижу. Тоби, а ты заметил, какие у нее огромные желтые голодные глаза? Она же пожирала меня ими.